Глава шестая Французский бульдог — питомец, скорее, декоративный. Его заводят ради удовольствия. Никто не ожидал от Лилы проявления охранных или охотничьих качеств. Однако, когда она была замечена, убегающей за дом с серым пушистым комком в зубах, все как один подумали, что Лила поймала какого-то зверька и кинулись, кинулись спасать то ли дичь, то ли ловца. За те несколько секунд, которые понадобились людям, чтобы настигнуть беглянку, она успела распотрошить свою добычу. Из меховой тушки во все стороны торчал белый набивной материал. Игрушка. Не без боя, но весь без остатка игрушечный заяц был извлечен из маленькой и мощной пасти, обычно покладистой бульдожки. «Разве у Яна был такой заяц?» — спросит Лариса у Маши. «Здесь? Точно нет. Мы сюда мягкие игрушки не привозили. Может быть, Джуниор оставил? Надо будет спросить». Макар подцепил пальцем жалкие останки за петельку на голове. «Не будешь же зашивать, Лар? Давай сначала узнаем, нужен он кому-то или нет». Мальчишки... Вещь своей не признали. Более того, были оскорблены брошенным на них подозрением. — Это девочковая, а мы играем только в роботов и динозавров. — Ага, возможно, это игрушка Ханны. Что ж Лила так долго не могла ее обнаружить? Маша продолжала много спать, но к ней вернулись аппетит, румянец и интерес к жизни — Метеоцентр сообщил, что к концу мая прибрежные воды прогрелись до 22 градусов, и купальный сезон можно считать открытым. Идемте купаться», — предложила Маша. «Я бы не была столь оптимистична», — возразила Лариса провокатору в телевизоре. «Если мальчики залезут в воду, то их будет не вытащить. Сопли гарантированы». «Я вот обхожусь без соплей уже месяц». — не приминул случаем похвалить себя Макар. — В здоровом теле здоровый дух. А как же закаливание? — Да, можно просто походить по воде. Маша не была готова отказаться от своего желания. — От этого и бывают сопли, — проворчала Лариса. — Но если вы настаиваете, можно, только недолго и после обеда, Вода еще хоть сколько-то прогреется. Ура! Купаться! Ура! Вездесущие мальчишки никогда ничего важного для своей мальчишеской жизни не упустят. После трех часов дня солнце начало смотреть на человеческий мир под более доброжелательным углом. Почти нежно, почти ласково. Даже не подумали о солнцезащитном креме. Взяли плед. Стопку полотенец, игрушки, питьевую воду и себя, дорогих и драгоценных. Забрались на гольф-кар, и через пару минут были у бухты. А там — сюрприз! Компактное пространство, ограниченного скалами пляжа, занято группой из трех красивых людей. Макаров табор на мгновение растерялся, смутился, замешкался. Дети первыми бросились к морю, за ними — лила. Спасаясь от песочных фонтанчиков, поднятых маленькими ногами, покрытые шоколадным загаром незнакомцы сдвинули свои бирюзовые полотенца. После короткого обмена приветствиями и вежливыми улыбками бухта была поделена. Лариса полностью подключилась к мальчикам и занятиям, которые отвлекали их от постоянного нахождения в воде. Без конца дергала Макара. «Иди туда, сделай это!» «А Маша!» вытянулась на покрывале, прикрыла глаза, сквозь прищуренные веки наблюдала за троицей и траекторией взглядов Макара. Интересно же, что за фрукт ее свекора? Казалось, в моменты покоя, оставленные ему дорогой супругой, Макар всеми мыслями устремлялся к глянцевым перекатам сине-зеленого тела моря, к пенной взвеси взбитого прибоем песка визгу счастливых детишек. И Маша готова была разделить с ним эту пасторальную картину, но взгляд ее упорно спотыкался о вишне неестественно маленьких сосков на идеальных куполах деревянно-неподвижной груди под тонкой тканью купальника. Саски принадлежали девушке, покинувшей пределы статистической молодости, с балетным изящным профилем, с низко стянутыми темными волосами, с идеальным телом, любящим грамотный спорт. Однако тренированное совершенство покрывал совершенный же, гладкий слой предательского пергамента. Он был тонок и мелко складывался в движении, напоминая о времени, которое течет и просьбы не слышит. Рядом с ней лежала Машина-ровесница, удлиненная кора которой свисала мокрыми солеными прядями. Веснушки на кукольном носике. Обнаженная, очень среднестатистическая, живая подвижная грудка и модно-выразительная, очерченная стрингами, средняя часть над длинными стройными ногами. Ладная любительница подвижных игр. Третьим в этой компании был седовласый представительный крупный мужчина под 70. Маша невольно сравнила его с Макаром, который был явно моложе и более атлетично сложен, правда, слегка скруглённые вовнутрь плечи, делали его сухую фигуру несколько зажатой, чуть робкой, на фоне изобильной во всех отношениях Ларисы. Троица лежала молча, застыв в одной позе, как ящерица на разогретых камнях. Но Вот мужчина встал, не глядя протянул руку в сторону блондинки, Та поднялась без промедления, вложила на маникюренные пальчики в его ладонь и очень медленно, рядышком, равнодушные к резкой смене температур вошли в воду и поплыли одинаковым брасом. Брюнетка порылась в необъятной плетеной сумке, вынула айфон в красном чехле, полистала без эмоций и загнулась, скрутив тело жгутом, сняла прибой и синь поверх коричневых своих ягодиц. Легла ровно. Просматривала ленту, улыбалась, ухмылялась, пряла пальчиками песчинки. Двое вернулись. Брюнетка молча протянула им запотевшие бутылочки воды. Умеренно отпили и побросали бутылки в сумку. Взяли книги, легли на животы. Массивные золотые часы сверкнули на запястьях. «Маша, ты не сгоришь там? Может, окунешься. Высокий голос Ларисы разделил пространство маленького пляжа на две части. Маша посмотрела на свои бледные ноги с почти прозрачными отросшими волосками. Проследила, не смотрят ли на нее эти трое, и, зарывая ступни, поглубже в песок подошла к воде. Вода была ледяная, но Маша не могла позволить этим людям увидеть, Как страдает ее чувствительное тельце! Уверенно шагнула и проплыла несколько метров, высоко задрав нос над мелкими волнами. Когда она вышла из воды, мужчина спал, положив книгу себе на лицо, а его взаимодополняющие девушки наконец повернули друг к другу головы и тихо переговаривались. Маша казалось, что они несомненно обсуждают ее отсутствующий маникюр, не модный купальник. «И неспортивное телосложение. Она тоже может быть красивой. И вообще...» Немного хотелось плакать. «Макар!» — громко на отмаш позвала мужа Лариса. Макар продолжал резать сожонками синий лоскут моря где-то вдалеке, а вот второй мужчина на пляже не смог не отреагировать на крик. Проснулся, сел рывком. «Извините, не вы ли купили дом моей матери на берегу?» — обратился он к Ларисе. Лариса даже не сразу сообразила, что вопрос адресован ей. «Лар!» — позвала ее Маша. К тому моменту, когда на берег выбрался подуставший Макар, все успели познакомиться. Брюнетку звали Анна, блондинку — Джессика, а бывшего наследника их дома — Роберт. Сделка по оформлению купли продажи недвижимости осуществлялась через юриста Роберта. Так? Макар впервые встретился с сыном Карлы. Взаимной симпатии не возникло. Как ни пыталась каждая из сторон казаться, если не любезной, то как минимум приятной. Явную разницу положений, отношение к жизни и целеполаганию не мог скрыть даже костюм, состоящий из плавок. И все же... Как оказалось, им и есть что обсудить. «Вам не встречалась моя дочь?» — как бы между делом спросил Роберт. «Девочка-подросток с красными волосами. Возле дома или здесь, на пляже?» «Нет», — ответила Лариса. «Если честно, вы первые, кого мы на берегу встретили, чему очень рады». «А вы обычно здесь во второй половине дня бываете?» «Обычно мы здесь не бываем», — Анна поправила большие солнцезащитные очки. «Но если и соберемся, то точно не в первой половине дня». «В первой половине дня мы обычно спим», — Джессика притворно зевнула, прикрыв рот ладошкой. У нас тоже есть любители поспать до обеда. Лариса бросила игривый взгляд на Машу. Маша прикусила щеку изнутри и попыталась изобразить улыбку. Есть много способов закончить бесперспективный разговор. Лила предложила свой. Подошла к Анне, поднялась на задние лапки, уперла передние в шоколадное бедро женщины. Анна попыталась отступить назад увязла в рыхлом песке. Бульдожка соскользнула по умасленной коже, оставляя белесые царапины вдоль всей длинной стройной ноги. «Ай!» — вскрикнула Анна. «Нам пора!» Маша подхватила Лилу под брюшко, прижала к себе и стала собирать разбросанные полотенца. Мужчины обменялись рукопожатиями, женщины — охами и извинениями. Ян с джуниором срочно искупались еще разочек на дорожку, и Макарова семейство удалилось. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Как ни пытайся избавиться от советского воспитания, а что-нибудь да напомнит. Думали ли Макар с Ларисой, что бухта принадлежит им, находится в их полном распоряжении. Нет, однако иллюзия эта подпитывалась самой окружающей обстановкой: отсутствием жилых построек куда ни кинь взгляд. Там, глубже, дальше от берега, перекрывая дом на берегу от всяких случайных визитеров, за садами, виноградниками и рельефом местности скрывались обширные хозяйства. Людовика и Роберта. Дом Карлы, участок, под которым уже несколько раз менял свою принадлежность, стоял на границе двух территорий. После пары разорительных пандемийных лет Роберт был вынужден расстаться с недвижимостью матери. Людовик вовремя подключился к процессу. Перехватил инициативу. Чужаки за спиной никому не добавляют спокойствия. Привлек Макара — И вместе они заключили выгодную для всех сторон сделку. Роберт получал деньги, Людовик — покой, Макар — дом. У каждого свои потребности. Бухта была общей, более того, государственной собственностью, как и пара десятков метров вдоль всей береговой линии. Трудно было представить, что кто-нибудь захочет добраться до этого удаленного местечка по суше — Но по воде, на катере или яхте вполне вероятно. Что-то всегда должно напоминать о том, что идеал недостижим. Можно строить свою дальнейшую мечту вокруг обладания собственным куском моря, но, кажется, таких прецедентов на законных основаниях в мире еще нет. Пятое. Здравствуй, Карла. Меня никто не обижает. Дети хорошие, учителя хорошие. У меня есть друг, его зовут Ириска. Он пони. Ты меня не заберешь? Я научусь хорошо скакать и сама к тебе прискочу. Твоя Софи. Шесть лет.